Глава шестая Поездка Повозка покачивалась и тряслась На особо глубоких ухабах Меня мотало от одной подушки к другой От занавесок, прикрывающих грубо Выделанные оконца, несло лошадиным потом А за окнами проносились поля, горы, леса Все пело и цвело жадно впитывала жаркое весеннее солнце и зеленела в буйном беспорядке расцветающей жизни. Глазам было почти больно. За десять лет они привыкли к строгим аскетичным линиям дворцовых садов. Голова кружилась от обилия запахов. Во дворце их было слишком мало. Мы ехали и ехали, и никак не упирались в стены потому что стены остались далеко позади. Я был готов визжать, как тот поросенок, которого зарезали в честь выезда императорской семьи. Мир бил по всем органам чувств. Он казался слишком огромным, слишком шумным, слишком диким, слишком... слишком для такого крошечного и слабого меня». Я не справлялся и тонул во впечатлениях, задыхался. И это было прекрасно. Это было то, чего я хотел. Если бы сейчас госпожа Сайна остановила повозку и казнила меня самым жестоким образом, я был бы рад, что это случилось здесь, посреди горных просторов за пределами дворца. Но шел второй день а никаких покушений на меня не было. Я не обольщался и не верил в прощение госпожи. Отсрочка лишь означала, что месть будет более продуманной и злой. Отравление или тайный убийца? Я склонялся к отравлению. Впрочем, госпожа умела удивлять. Мы выехали за пределы бамбуковой рощи, и стало видно, что мы спускаемся с горной вершины в речную долину. За краем дороги начинался склон, а дальше, словно подпирая собой небеса, раскинулась горная гряда, будто огромный дракон прилег отдохнуть, да так и забылся сном, покрылся землей, пророс зеленью, из его тела полилась вода, наполнив Все вокруг реками и озерами, и смертоносный дракон забыл о движении, боясь потревожить пришедшую к нему жизнь. Я приник к окну, как никогда желая выскочить из повозки. Застыть бы там, на том самом месте, любуясь видом весь день, а лучше два, пока не насытится взгляд. Повозка качнулась. На нее упала тень, еще миг, и деревья скрыли от меня великолепный вид горной гряды. Я откинулся на сиденье, не удержав разочарованного вздоха. Вся природа открыта душе восхищенной моей, как чудесно вокруг, но зачем это мне одному? Я на горы смотрю, забывая о мире людском». «И в прозрении глубоком не помню уже ни о чем», — негромко произнес заклинатель Лао. Но рассматривал он не пейзаж за окном. Изучающий взгляд не отрывался от меня. Я, смутившись, поправил рукава и выпрямился. «Прошу прощения, господин э, учитель. Красота гор была скрыта от меня так давно, что теперь ошеломляет. Да, вы упоминали, что были лишены этого целых десять лет. От его взгляда мне стало неуютно. И я не постеснялся это показать, неловко поерзав и кашлянув. За время рабства госпожа Сайна стала мне почти родной. Так хорошо я изучил ее привычки и повадки. Принц тоже не выбивался из представлений о господах. А вот Лао, мало того, что был заклинателем, он стал моим учителем. Да, это предполагало определенные обязательства с его стороны. Да, заклинатели были известны своей высокой духовностью, моралью и чистотой. Но даже снег не может быть всегда чист, В остальном Лао пока оставался темной лошадкой, и мне следовало бы потратить время не на любование миром, а на изучение Лао. За окном вновь открылся восхитительный вид. На очередном повороте мы вспугнули стаю птиц. Я глянул на них и усилием воли приказал себе повернуться к господину Лао. Я слышу шум ветвей дряхлеющего леса, К сияющей луне своей поднимаю взгляд, Но красота небес и эта даль лесная От одиноких дум меня не исцелят. После недолгого раздумья Прочитал я и мягко улыбнулся. Лань-юнь. Сейчас поэзию Лань-юня Редко встретишь за пределами его школы, Удивился Лао. С точки зрения простых смертных, его словам уже давно следовало порасти травой. Ты, видимо, не пренебрегал образованием. Слова на то и слова, чтобы найти поклонника сквозь пространство и время, учитель. Пожалуй, меня можно счесть таковым. Поклонник свободолюбивых стихов — это много о тебе говорит, хмыкнул заклинатель. В его тоне послышалось нечто такое, что губы сами выговорили дерзкий ответ. «А разве мне следует что-то скрывать от моего учителя?» В последний момент я успел смягчить тон и улыбнуться, сведя все к поддразниванию, и Лао улыбнулся в ответ. С заклинателем в отсутствии принца следовало быть восток сто крат осторожнее и мягче. За эти дни к портрету заклинателя Лао добавилась пара дополнительных штрихов, однако ничего примечательного о нем я не узнал. Принц Чан все время был рядом, и даже занимались мы в его присутствии. К откровениям это не располагало. Что до моих успехов, На первом занятии мы изучали медитацию. Я, как и велел Лао, сел на циновку, скрестил ноги, выпрямил спину и погрузился в созерцание своего дыхания подмерный успокаивающий речитатив. В воздухе плавал дымок благовоний. За окном шелестел ветер, принц Чан лениво перебирал шелковые свитки. В общем, проснулся я от того, что Лао потряс меня за плечо. Второй урок прошел точно так же. На третьем Лао понял, что достойной медитации от своего великовозрастного ученика он не добьется. Поэтому следующей недели мы потратили на то, чтобы осязать поток ци в солнечном сплетении. Как утверждал Лао, чувство вихря в желудке – основополагающий навык. Из этого завихрения заклинатели развивали золотое ядро, которое и наделяло человека уникальными силами и бессмертием. Условным, конечно. При всей своей силе заклинатели по-прежнему оставались людьми, которых можно было убить. Нужно ли говорить, что уловить заветное завихрение У меня не получилось до сих пор. Лао чуть с ума не сошел, когда понял, что все это время я делился силами и гармонизировал чужие потоки, не чуя собственные ни в малейшей степени. «Как!» — вопил он, потрясая свитками. «Как это вообще возможно?» Все свелось к разговорам, а они помогали мало. Лао изучал меня и избегал вопросов о себе. Судя по обмолвкам, он был старше отца императора Алтана, что означало весьма богатый опыт общения с людьми. Роль защитника и учителя он выполнял охотно, и терпение ему было не занимать. Но это можно сказать о любом другом наставнике. А вот какова его темная сторона? Способен ли он был помочь мне обелить имя? Это все еще оставалось загадкой. «Все же ты знаток!» — похвалил меня Лао, завершая тему поэзии. Так вышло, когда мне становилось не моготу видеть стены и опостылившие лица, строки становились спасением. Я словно сам гулял по горам и озерам вместе с поэтами. Становилось легче. Я не удержался и вновь приник к окну. Смотрите, смотрите, там водопад, настоящий водопад. В небольшое горное озеро с грохотом в белых брызгах с высоты равной старому бамбуку падала вода. Она сверкала в солнечных лучах, Словно жидкое золото. А в ее брызгах играла радуга. Как же захотелось выпрыгнуть из повозки, Сбежать вниз и прикоснуться к нему. Каким был водопад? Холодным? Теплым? Чем он пах? Можно ли было поймать в нем рыбу? В долине Горячавки есть несколько водопадов И горячие источники. Я оглянулся на Лау, И увидел на его лице жалость. Она промелькнула и тут же скрылась. Но мне было достаточно и мига, чтобы узнать ее. А что еще есть в долине Горячавки? С живейшим любопытством спросил я. Там есть поля. Наверняка есть, ведь это долина. Есть поля с целебными травами. Некоторые держат огороды. «Это очень живописное место. Горы обнимают долину полумесяцем. Летом к нам прилетают журавли, и можно ходить к ним в гости и гладить их. Они совсем ручные. Зимой можно купаться в горячих источниках и любоваться видом с гор. И правда живописное место. А какое испытание нужно пройти, чтобы стать учеником?» Залезть на скалу. испытание может пройти любой. Я посмотрел на свои руки и понял, что путь заклинателя долины Горячавки для меня был бы стремительным, словно полет поперек ветра, и закончился бы у подножия этой самой скалы. Когда ученик проходит испытание, он обязуется жить по правилам долины. их немного. В первую очередь нужно соблюдать основные десять заповедей Дао, забыть о громком смехе, алкоголе, связях с женщинами, танцах, пустой и эротической литературе, жареной, острой и сладкой пищи. Лао все продолжал и продолжал перечислять запреты, и постепенно мне становилось ясно, Проще рассказать о том, что разрешено. Список запрещенного выходил просто ужасающим. Вдобавок, увлекшийся Лао описал мне обряд очищения. Весьма рискованную и болезненную процедуру, в которой будущий заклинатель проходил по раскаленным углям через ледяную воду и удары плеткой. Все это окончательно убедило меня. Среди заклинателей делать нечего, даже появись такая возможность. В конце концов Лао прервал разговор о правилах и порядках и погрузился в медитацию. И я вновь приник к окну. За ним меня встретили навьюченные лошадиные бока и угрюмое лицо императорского палача который вел лошадь под узцы. Увидев его, я чуть не шарахнулся назад в повозку и едва успел подавить испуганный вскрик. Вышел шепот. «Что? Почему ты здесь?» «Я палач», — ответил палач таким тоном, словно это все объясняло, и для наглядности ткнул в свое коричневое платье со знаками отличия. «Я помню!» «Но зачем тебя взяли? Ты не участвуешь в ритуалах». «В них нет, а в судах – да», – последовал краткий ответ. Я прикусил язык. По древнему обычаю, всякий встречный мог попросить справедливого суда у императора. Это могло случиться где угодно, хоть прямо на дороге, и порой без палача было не обойтись. «Ох, я понял». Выдохнул я и попытался сосредоточиться на пейзажах. Но весь обзор закрыли тюки и лошадь. Для любования мне остался лишь палач. Наше знакомство имело давнюю и тяжелую историю, начавшуюся в самых страшных уголках императорских темниц. Он был моим мучителем, я был его жертвой. Как правило, мое настроение и состояние не позволяло его рассматривать. Палач врезался в память тенью, болью, запахом железа, крови и пота. А еще удивительно гладкими, мягкими ладонями и низким голосом, который больше подходил певцу, чем палачу. Смени он форму и прическу, я бы узнал его лишь по фигуре и шагам. Поразительно, как легко его лицо выскальзывало из памяти. Я ведь не раз встречал палача вне стен темницы и прекрасно рассмотрел его у той же цветочной беседки. Все помнил, и блики на пряжке ремня и собранные в пучок волосы, но лицо все равно осталось мутным пятном. А оно, как ни странно, было красивым. Острые, даже несколько резкие черты складывались в удивительное сочетание мужества и тонкости. Хотя палач не отличался худобой, он был развит и широкоплеч, как всякий владеющий военным искусством человек. Мое внимание его не смущало. Он шел, устремив взгляд строго вперед. «Сразу видно из хорошего рода, со своей династией. Это выдавал даже меч на поясе. Старинные бенские узоры на ножных рукоять в том же стиле. А вот притороченные к седлу колчан со стрелами и лук отличались простотой, хотя палач точно умел ими пользоваться, оружие лежало под рукой. Я посмотрел на натянутую тетиву лука, на колчан, на меч, на пару кинжалов, висящих на поясе, и понял, что до меня что-то не доходит. Нет, трактаты подробно описывали, как в пору праздника посевов нечисть таскала людей с полей и дорог. Это естественно. Все же именно в пору посевов люди особенно часто ходили в леса и поля. Они сбивались в вооруженные кучки нанимали охрану и жрецов. Разумеется, и император без отряда не выезжал. Настороженность и готовность охраны к атаке была понятна. Но чтобы даже палач вел себя так, словно нечисть, вот-вот выскочит из-под кустов, ваше оружие выглядит так, словно вы готовы немедленно вступить в бой. Неужели на дорогах так опасно? «Да!» Дал палач исчерпывающий ответ. «Что, даже днем?» – ужаснулся я. «Даже для императора?» «Да», – палач подумал и добавил. «Для него особенно». «Да, я слышал, что по весне нечисть ходит по дорогам, но...» «Не ходит. Рыщет, чтобы убить императора и лишить людей защиты неба», – поправил палач. «Приятное открытие». Это означало, что героический поступок даже искать не придется. Вся эта поездка — одна сплошная опасность. Я подавил желание найти в толпе принца Чана. Он, беспечный юнец, сегодня ехал не с нами, а на коне среди солдат и охраны. «Знаете, господин Палач, я тут подумал...» Я чуть не поежился, когда неподвижный взгляд оторвался от дороги и вонзился в меня. Мы уже давно знакомы, мы, можно сказать, даже близки, но я до сих пор не знаю вашего имени. — Тархан! — ответил палач. — Умелец, значит, подходящее имя. У него и правда были умелые руки. Я не сразу понял, что Тархан тоже задал вопрос. «Простите, что?» «Твое имя», — повторил Тархан. «Он меня не знал. Впрочем, палачу, наверное, имена жертв нужны в последнюю очередь. Актай!» Тархан оглядел меня и показал, что знание священного языка не чуждо и ему. «Понимание не подходит», — я опешил. «Что? Почему?» Палач наградил меня еще одним долгим взглядом. — Ладно, оставим это, — пробормотал я и уже скрылся в повозке, как меня догнал ответ. — Эрден! — А? — выдохнул я, думая, что ослышался. — Эрден! — повторил палач, не сводя с меня темных, почти черных глаз. — Или Гонзарек. Я полагал, что давно разучился краснеть. В конце концов, как только меня не называли при дворе, но в тот момент смущение мгновенно затопило меня от макушки до пят и выплеснулось на лицо обжигающим жаром. Подумать столько! Неумолимый императорский палач назвал меня драгоценностью и обладателем стальной воли. Тот самый палач, после которого господин гармонии превращался в сгусток страдания. Я спрятался от пронизывающего взгляда в повозке, закрыл оконца занавеской и встретившись с насмешливой улыбкой заклинателя, прижал ладони к пылающему лицу. Умоляю, молчите, пробормотал я. О чем? Я ничего не слышал, невинным тоном ответил Лао. Тягу к пейзажам отбила до конца дня. Меня трясло. Я и сам не понимал, что конкретно меня испугало. Тархан ни разу не воспользовался своим положением тогда, когда я был в его власти, а ведь мог, и сейчас тем более не осмелится. Бояться нечего. Так отчего сердце колотится, словно пойманное в клетку печуга? Может, я испугался нечисти? Нет, она меня волновала в последнюю очередь. К вечеру мы достигли западной провинции и остановились у полей, чтобы ночью и утром император и его сын благословили их, разбили лагерь, поставили шатры, ночь расцветили костры, а воздух наполнился ароматами дыма и еды. Я, забыв о палаче, С тоской смотрел в сторону котлов, но так и не рискнул выйти из повозки без разрешения принца. А тот, казалось, забыл про меня. Из окна я видел, как он то и дело выбегал из императорского шатра и носился между костров, словно ребенок. Ла уже медитировал вот уже полдня. Он был бессмертным заклинателем. Его такие приземленные вещи, как еда, вообще не волновали. Он питался солнцем и силами стихий. От тихого стука в дверь я подскочил. «Кто там?» «Тархан! Я принес еду!» — раздался знакомый низкий голос. Я приоткрыл дверь и в неверном свете костров увидел Тархана. На его левой ладони, опасно балансируя, Стояла миска с овощами и ногой какой-то птички. Правая рука лежала на рукояти меча. Я заметил, что кинжалы переместились на левый бок. «Это тебе!» — палач сунул еду так резко, что пришлось быстро схватить миску, иначе она бы перевернулась. Затем Тархан ступил на подножку, дотянулся до заклинателя и потряс его за плечо. Лау вскинулся от первого же прикосновения. «Что?» «Император зовет», — сообщил Тархан, и, сочтя задание выполненным, спрыгнул с подножки. «Император?» «Да, да, конечно, я иду, Актай!» Лао растерянно повел глазами, и я заподозрил, что тот вовсе не медитировал, а спал. Мало ли, как долго спят заклинатели. Они спокойно обходятся без еды, бессмертны, умеют летать. Может, у них даже сон особенный». «Актая не звали!» — любезно сообщил все тот же невозмутимый Тархан. Он так и не отошел от повозки и даже прислонился к ней спиной. Рука по-прежнему сжимала меч в ножнах. «Лао послал мне извиняющуюся улыбку» и поспешил к императорскому шатру. Я посмотрел ему вслед, взглянул на еду и уставился на Тархана, который застыл у повозки неподвижной статуей. — Ты выполняешь приказ госпожи? Там яд! Тархан даже бровью не дернул, даже не повернул головы, так и остался стоять, всматриваясь в темноту. «Нет — Нет! Он всегда отвечал с такой честностью, с какой твердостью работал. Тогда, когда госпожа отправляла меня в темницы, я мог задать ему любой вопрос и получить подробный ответ. Будут ли посетители, как долго висеть на дыбе, сколько капель упадет мне на голову? И я был уверен, что даже если бы он ответил сейчас «да», то еда все равно оказалась бы у меня в глотке. Но если он не выполнял приказ, то зачем ему стоять здесь, вцепившись в меч и уставившись в темноту? — Тебя что-то беспокоит, да? — я понизил голос. — За нами кто-нибудь наблюдает? Тархан метнул на меня косой взгляд и кивнул. В живот плеснуло холодком страха. Сердце тревожно забилось. — Небеса! а ведь наставники клятвенно убеждали, что боевые искусства господину Гармонии никогда не понадобятся. Их мне не преподавали. Я вытащил из узелка мешочек с более утоляющими травами. — Что это? — резко спросил палач, и я от неожиданности высыпал в тарелку все, что было. А он даже не стал дожидаться ответа, Принюхался к терпкому аромату и прищурился. «Болеутоляющий сбор! Зачем он тебе?» «Принц разрешил. Спина болит», — быстро сказал я. «Между прочим, чистую правду. После целого дня в повозке поясница ныла. Без обезболивающих трав было бы сложно убегать и отбиваться от нечисти. Палач секунду посверлил меня пронзительным взглядом, а потом хмыкнул и отвернулся с видом «Ну, конечно же!» И как я сразу не догадался? Я приготовился к тому, что еду у меня отберут, но палач так ничего и не сделал, наоборот. «Ешь быстрее!» Травы придали пище горьковатый непривычный привкус и пряный аромат. Я съел все и с облегчением почувствовал, как боль постепенно отпускает уставшую спину. Остатки сбора уже никуда не годились, и я, выбравшись из повозки, бросил мешочек в ближайший костер. Тархан не пошевелился. Я раздумывал, как попросить у палача оружия, когда в темноте у повозки вспыхнули десятки красных огоньков. Тархан выхватил меч, попутно сунув мне один из кинжалов. Тревожный крик «Сянь Это сянь слился с прыжками крупных красноглазых кошек. Я меланхолично подумал, что длиннополые одежды не самая лучшая форма для боя, отступил за спину палача и покрепче сжал рукоять кинжала. Что ж, опыт есть опыт. Пусть в последний раз я одержал оружие десять лет назад, пусть в поддержку красивого тела, занимался лишь танцами, однако вид хищной нечисти мгновенно заставил меня вспомнить навыки самообороны, которые я успел выучить до пятнадцатилетия. Не сказать, чтобы их было много, да и кинжал в отвыкших руках ощущался неудобно. Однако в первую прыгнувшую на меня сяньли я попал и умудрился убить ее с одного удара. Рядом смертоносным волчком закрутился Тархан. Но вертлявые хищники ловко проскочили под его мечом и обрушились на нас всеми когтями и клыками. Я почувствовал, как сзади по ноге, через все слои одеяний, полоснуло острое и отмахнулся кинжалом, не глядя. По ушам ударил взвиск, лезвие увязло в жестком теле. Я едва не выпустил рукоять и помог себе выхваченной из костра головешкой, ткнув ее в оскаленную пасть. Тархан пинками отбросил от себя крупную кошку и разрубил ее эффектным взмахом. Брызнула кровь и в нос ударила вонь внутренностей. Нам невероятно повезло. Мы с Тарханом не были целью, лишь помехой с ненужного края. За спиной расстилался освещенный тракт, который сяньли не могли пересечь. Слева раскинулся лагерь. В лагерь и ударила нечисть. К императорскому шатру из лесной темноты устремились десятки сяньли, и тем, кто встал на их пути, не повезло. Кто-то подавился криком, клыки разорвали горло. Кто-то сгинул, упав и исчезнув под хищниками. Кого-то и вовсе утащили в темноту. К нам не спешили на подмогу. Все сосредоточились вокруг императорского шатра. В мечами толпе я увидел Лао. Он бросил на меня обеспокоенный взгляд, но свое место в строю не покинул. Его светящиеся руки... Прочертили в воздухе золотистые узоры, И над шатром вспыхнула печать. По лагерю прокатилась невидимая волна, Обдав жаром, и сяньли, Обиженно завизжали. Пахнуло паленой шерстью. Люди с боевым кличем кинулись в атаку. Кошки же обозлились И обрушились на тех немногих, кто не успел под защиту печати, в том числе на нас. Я и Тархан встали спина к спине. Он вытащил второй кинжал. Оружие пархало от одной твари к другой и не успевало. Палач тяжело дышал. Когти разорвали ему левую руку, и та почти не слушалась. Я не чувствовал боли из-за приятных лекарств, но, судя по крови, Пропитавший подол, все до колен и выше превратилось в одну сплошную рану. Появилась слабость, похолодели руки и колени подогнулись. Я стиснул зубы, заставил себя стоять. В висках тяжело стучало, к горлу подступал страх, грозя перерасти в панику. И хотелось крикнуть. «Быстрее уже! Помогите нам! Чего вы возитесь?» «Принц Чан!» — раздался пронзительный крик. Мы с Тарханом вскинулись, повернули головы, и у меня замерло сердце. Тархан выругался, и это была самая длинная речь, которую мне довелось услышать от него. Принц Чан возглавлял атаку. Он, словно не ощущая тяжести своего меча, бежал вслед за кошками, оторвавшись от остальных. Во все стороны от него рвалось нечто могучее и невидимое, заставляя нечисть улепетывать со всех лап. Та самая божественная сила, сила небес. Принц подгонял Сяньли с гиконьем и настолько увлекся погоней за мелкими кошками, что не увидел, как к нему сбоку подкрался крупный матерый Сяньли. Охрана же увидела, и она не успевала. А вот мы как раз стояли на расстоянии броска. И этот шанс я не мог упустить. Мой кинжал догнал Сянли в прыжке. Хотелось бы сказать, что вонзился, но нет. Шарахнул ушастую голову плашмя. Однако этого хватило, чтобы ошеломить тварь. Сянли царапнул воздух поверх царственной головы, мягко приземлился и развернулся готовясь к новому прыжку. Тут-то его и настиг второй кинжал, кинжал Тархана. Я успел восхититься меткостью, прямо в глаз, а затем очередное мохнатое тело подкатилось к ногам и сбило меня на землю. На грудь навалилась тяжесть, полоснули когти. Перед лицом возникла оскаленная вонючая морда, и пасть сомкнулась на вскинутом предплечье. Боли не было, лишь тепло от струящейся крови. Сянли драл меня всего лишь пару вздохов. Тархан вонзил в кошку меч и сбросил пинком. В этот момент к нам подоспели люди и расправились с остатками тварей. Но подняться я уже не смог и свернулся клубком, боюкая искусанную руку и израненный живот. Кровь заливала меня с ног до головы. Тело почти не слушалось, поглощенное идущим изнутри холодом. Холод затапливал меня все сильнее, с каждым толчком сердца, с каждой каплей вытекающей крови. Силы исчезли. Тархан приподнял меня, и я подумал, что брежу. Палач смотрел с такой тревогой, словно... Перед ним лежал лучший друг. «Актай!» — позвал он, склоняясь ближе. «Где принц?» — выдохнул я. «Я должен спросить». Руки палача сжались так, словно он надеялся удержать ими душу. В темных, обычно невозмутимых глазах заметалась паника. Когда принц Чан вместе с заклинателем Лао добрались до нас, Я уже едва мог пошевелиться. Актай? Лау потянулся ко мне, но я оттолкнул его и уцепился за рукава принца Чана. — Принц, вы... вы видели? Я... искупил я... Я захлебнулся кровью, раскашлялся. По подбородку потекло, перед глазами потемнело, а уши заложил шум. — Совершил поступок. — Что он говорит? не понимал принц Чан. «Он отвлек Сянли», — ответил палач. «Его бросок спас вас». «Искупил, искупил же», — шептал я в выступлении и сам себе не верил, что сделал это. «Искупил, Актай, ты все искупил», — донесся до меня успокаивающий голос принца. На глаза навернулись слезы. «Я все-таки сделал это». Я все-таки смог смыть позор с нашего рода. Что с ним? Подрали живот, он умирает. В глазах палача горела паника, но голос остался спокойным и невозмутимым. Лао пощупал меня за запястье. «Бесполезно», — заметил палач, — «тратьтесь на других». «Я?» — Лао бросил на меня растерянный, сожалеющий взгляд. Актай, ты потерял слишком много крови и пульс. Прости!» Лицо заклинателя сменилось встревоженным лицом принца. Актай, мне жаль!» «Не надо!» Я окашлял и дышал с трудом. Тархан повернул мне голову, и кровь свободно полилась из уголка рта. Двигать неповоротливым языком стало чуть легче. «Прошу!» «Освободи! Не хочу умирать рабом!» Мне показалось, прошла вечность, прежде чем принц Чан разомкнул губы. «Да, Актай, я освобождаю тебя! Ты свободен! Ты все искупил! Как тебя похоронить?» И вроде бы мой ответ вышел четким и ясным, но меня переспросили. На повторение уже не хватило сил. Лица, костры, лагерь, все растворялось в накатывающей тьме. Мир стремительно сужался до белой луны и шелестящей листвы. Я ощутил себя невероятно легким, и все отступило, стало неважным, ведь мне улыбалась луна, а вместе с ней и предки. «Небесное погребение!» — услышал я низкий голос Тархана. «Откуда ты знаешь?» — спросил Лао. «Я палач. Смерть — моя работа. Мой принц, я хочу попросить...» Облегченный шаг в темноту. Тархан знал. Он все сделает, как надо.